В таком же туалете она несколько лет тому назад провожала императора в далекое заграничное путешествие. Увидав ее такой же красивой и обаятельной, как тогда, император как-то воскрес душой. Прежней страсти в нем не было. Кровь не бурлила по-прежнему, но что-то неотразимое, что-то, бывшее сильнее его, влекло к этой воздушной красавице, к этому живому призраку всего минувшего — всего пережитого. «Вы неотразимы, как сама судьба. С вами никто бороться не может. Над вами само время бессильно восторженно воскликнул он». Марья Антонна ответила ему кокетливой улыбкой, одной из тех хорошо памятных Александру улыбок, во имя которых он порой и семью, и царство забывал, и за которое готов был отдать жизнь. Государь весь вечер не отходил от неотразимой чаровницы и, прощаясь с нею, тихо шепнул. «Да, я был прав, сказавший вам тогда, в день рождения бедной покойной Сони, что всю свою жизнь отдал вам, и что в этой долгой, обильной событиями жизни вы были самой яркой звездой. Расставаясь с вами, я уношу о вас только светлое, хорошее, благодарное воспоминание». Ничего дурного я не помню и помнить не хочу. Будьте счастливы, как можете и с кем можете. Зла я вам никогда не пожелаю, и всякого, кто даст вам счастье, я издали благословлю. Вспоминайте меня иногда. Я искренне и горячо любил вас. И к чему скрывать, я и теперь, навсегда прощаясь с вами, люблю вас остатком былой любви». Нарышкина простилась с ним с тем проблеском чувства, на которое она была способна, и на минуту ей показалось, что вся ее жизнь кончается вместе с его жизнью, и перед ней встает призрак одинокой старости. Но, проводив государя и мимоходом, на обратном пути с балкона заглянув в зеркало, она увидала в нем отражение такой лучезарной, такой всепобеждающей красоты, что ее лицо озарилось лучом гордой радости, и в сердце вернулась былая вера в свое могущество и в свое неувядающее счастье. Прав был ее державный и верный поклонник. Его жизнь была кончена Он казался уже стариком, со своей полуобнаженной головой и глубокими морщинами, избороздившими его красивый лоб. В его глазах сквозило утомление, а в речах слышалось непривычное ему ожесточение против всего и против всех. Он при всем обаянии своей царской власти был уже человек отживший, усталый, рвущийся на покой, а Марья Антонна чувствовала себя полной жизни веры в себя и в свою всепобеждающую красоту. Уже совершенно устроившись и основавшись в Париже, Нарышкина узнала, что Александр собрался уезжать в Таганрог, выбранной императрицей как русский курорт. Нарышкина написала к государю, чтобы попросить у него позволения приехать на несколько дней в Россию и еще раз проститься с ним перед его отъездом из столицы. Он ответил ей коротким письмом, в котором выразил надежду скоро вернуться в Петербург и отклонил прощание. Собираясь в Таганрогскую поездку, император предчувствовал, что из нее назад в Петербург не вернется. Предчувствие ли близкой кончины говорило в нем, или он сам шел навстречу предначертанному великому перелому. Но перемена в нем произошла существенная. И Елизавета Алексеевна, к которой он теперь относился с самым горячим сочувствием и самым нежным вниманием, с душевной болью следила за тем, что творилось в его душе.